Часть седьмая. Кода. Развязка. «Встретимся дома!» — крикнул сестре Комаров и одним прыжком очутился рядом с Голиковым. Люк штурмовика закрылся, и машина бесшумно ушла вверх. Купол выпустил корабль, но не впустил на оберегаемую территорию ни капли воды. Саше было некогда удивляться возможностям авистийских технологий. Он видел, что в схватке противников наступил переломный момент — Пальцы Голикова неожиданно разжались, и он начал медленно заваливаться на бок. Воспользовавшись этим, Зайнулин вывернулся из-под его колена и вскочил на ноги. В правой руке пограничник сжимал окровавленный нож. Сначала Саша не поверил своим глазам. Тело Игоря билось в конвульсиях, а Зайнулин медленно приближался, размахивая клинком. Картина казалась какой-то нереальной. Словно, перед Комаровым были не настоящие люди, а только их плоское изображение на киноэкране. Вот противник перешагнул через тело Голикова и сделал длинный выпад. Кончик ножа едва не коснулся Сашиной груди. Комаров рефлекторно отскочил назад и споткнулся о корпус одного из поврежденных скафандров. Зайнулин мгновенно отреагировал на его неловкость и одним прыжком приблизился почти вплотную. Клинок снова начал свое угрожающее движение по короткой дуге, но комаров словно очнулся и, чуть приподняв ствол винтовки, надавил кнопку активации. Импульс взорвал грудную клетку врага, отбросив при этом его тело на пару шагов назад. Зайнулин удивленно взглянул на свои развороченные внутренности и растерянно улыбнулся. Он понимал, что умирает, но, казалось, никак не мог в это поверить. Словно до последнего момента был убежден, что все вокруг игра, а смерть, выбивающая дух из окружающих, просто не имеет права коснуться своей холодной рукой его исключительной персоны. «Ты думал, я буду с тобой фехтовать?» — хрипло спросил Комаров и, вскинув винтовку, выстрелил еще раз. Никакой необходимости в этом не было, но удержаться Саша не мог. Убедившись, что враг мёртв, он опустился на колени рядом с Игорем и попытался нащупать на его шее пульс. Удар Зайнулинского ножа был точным, и сердце товарища уже не билось. Впервые в жизни Комаров ощутил, как горло горлу подступил ком, а по щеке потекла слеза. Горечь утраты была невыносимой. Саше хотелось орать благим матом, но голосовые связки отказывались работать. Да и вдохнуть он мог лишь коротко и неглубоко. Он опустил голову и замер в полной неподвижности. Комаров не знал, сколько прошло времени до того момента, когда на его плечо легла тяжелая рука и спокойный голос приказал. «Встань, полковник!» «Отвали!» – прошептал Саша, опуская голову еще ниже. «Потеря близких друзей – одно из главных испытаний для воина», – мягко сказал турист «Если ты не справишься с ним, то придашь не только свою гордость...» но и память о погибших. «Ты никого не предавал раньше, так не заводи эту привычку сейчас». Игорь был бы против. «Надо его похоронить», — поднимаясь с колен, — сказал Саша. «Мы сделаем это на поверхности», — предложил Турис. «Погрузи его на тележку». Комаров положил тело друга между сиденьями экипажа и вдруг схватил собравшегося уже ехать Туриса за рукав. «Погоди, Зайнулина тоже». Титан удивленно взглянул на землянина и одобрительно покачал головой. «Ты сдал еще один экзамен». «Что будем де делать дальше?» спросил Комаров, отряхивая с брюк налившие комочки земли. Две свежие могилы расположились на живописном холме. Над маленьким островком не было киберпространства. Он лежал поблизости от мертвых глубин. Турист привел сюда свой экипаж прямо по дну, под прикрытием купола. Саша не возражал против выбора места захоронения. Остров был свободен от благ цивилизации, и покой мертвых никто потревожить не мог. Комаров, конечно, подозревал, что дело не только в этом, но пока от расспросов воздержался. Турист вскоре сам пояснил, почему выбрал именно этот клочок суши. «Видишь побережье точно на запад от нас?» «Внешние острова», — предположил Саша. «Один из островов», — подтвердил Титан. «Там мы попытаемся сгинуть». «В каком смысле?» — не понял Комаров. «В прямом», — ответил Турис. «Этот край плиты, по моим расчетам, должен отколоться в течение ближайших суток. Именно его администрацию я пытался предупредить». «Поскольку они не вняли виртуальным предупреждением, придется прибыть туда лично». «Ты не сможешь участвовать во всех спасательных операциях собственной персоной», — заметил Саша. «Необходимость организовать эвакуацию — только одна из причин», — пояснил турист «Если мне придется вступить в бой с воинами, лучшего поля для поединка не найти». «Каким бы ни был исход нашей схватки, все свидетельства уйдут на недосягаемую глубину вместе с островом». «А может быть, раскол плиты произойдет раньше, и воины решат, что я погиб». Второй вариант маловероятен, но кто знает, как все обернется. «Нет трупа, нет дела», — задумчиво сказал Комаров. «Они не поверят в то, что ты мертв, пока не увидят твои останки». «А еще под этим островом находится выносной приемный шлюз моего корабля», — выдал Турис. «Последний аргумент. На глубине 300 метров». «Ты надеешься проскользнуть между глыбами тонущих каменных обломков и героически нырнуть на 300 метров, пробраться в шлюз корабля?» Саша удивленно посмотрел на Титана. «Ты забыл, кто я?» — серьезно спросил турист «Риск велик, но другого выхода у меня нет. А что касается 300 метров?» «Испытание номер 752 «Я выдержал его раз, выдержу и второй». «Ты ранен?» — напомнил Саша. «Это не имеет значения», — возразил воин. Теперь, что касается тебя, ты условно умрёшь гораздо раньше и так, чтобы твою кончину увидела как можно больше народа. Иначе покинуть планету тебе не удастся. Последняя отчаянная попытка заговорщиков вернуть Тану во времена застоя и деградации сорвана доблестной эскадрильей космических истребителей и штурмовиков. Репортер повернулся к зрителям боком и указал на останки догорающего воздушного объекта. Еще пять минут назад эта машина в составе воздушной группы из 20 таких же боевых аппаратов наносила удары из тектонического оружия по группе островов на окраине столичного архипелага. Результаты разрушительной бомбардировки просто ужасны, однако те, кто живет на Северитане, уже имели возможность столкнуться с происками заговорщиков. Два глубоких разлома прошли по районам пустоши. И вот теперь та же участь постигла некоторые из внешних островов. Например, остров дождей едва не затонул в пучине океана после того, как эта стая бешеных псов налетела и ударила из своих дьявольских пушек по его побережью. Жители доселе Тихого и пронинфициального участка суши до сих пор ощущают сильнейшие толчки. Власти приняли решение о срочной эвакуации населения на соседние острова. Несколько машин-убийц все еще в воздухе, но их строй разорван и обезглавлен. Наш информационный канал предоставляет вам уникальную возможность убедиться, что человек, который терроризировал в последние дни Тану, да и всю авесту, наконец-то получил по заслугам». Я говорю о жестоком убийце по прозвищу Бешеный Пес. Именно он управлял горящей позади меня машиной. Перед своим последним заходом на цель он вышел на связь с киберпространством с борта этого воздушного объекта и самоуверенно заявил, что разрушит остров дождей до основания, если правитель не примет ультиматум заговорщиков. Теперь ультиматум остаткам воздушной банды Бешеного Пса предъявляют пушки наших истребителей. Странно... Прогуливаясь по приемной кабинета правителя, сказал Лейтс, если этот репортер говорит правду, почему о заявлении Комарова не знает наша разведка? «Видимо, она не успела перехватить сообщение», — предположил Гурк. «Пса сбили раньше, чем он закончил свою речь». А когда он успел научиться управлению воздушным объектом, Лейтс недоверчиво покосился на помощника. «И откуда вообще взялись эти машины?» «Я не знаю такой модели. Неужели фарватеры сумели наладить подпольное производство боевой техники по собственным проектам?» «Что-то здесь нечисто». «Аппаратом могла управлять автоматика», — высказался Борг. «Автоматика не позволила бы сбить свою машину», — возразил Гург. Комаров управлял воздушным объектом самостоятельно и поплатился за самоуверенность. А «Был ли бешеный пёс вообще на борту самолёта?» — задумчиво спросил старший инспектор. «Может быть, Комаров отправил в киберпространство свой фантом?» «Журналисты этого канала — серьезные люди не дают в эфир непроверенную информацию», — заметил Борг. «Я лично знаком с директором службы новостей. Их программное обеспечение позволяет отличить живого человека от фантома при любом качестве связи». «Сейчас нельзя верить даже в Фортуни, вы говорите о простых программах идентификации». лейс покачал головой, и потом... Нам достоверно известно, что Комаров всего час назад был на дне пролива. Видеоматериал со спутников подтверждает это со стопроцентной вероятностью. Нет, я всё же склоняюсь к версии, что бешеный пёс улизнул на штурмовике, вокруг которого завязался бой в мёртвых глубинах. «Версии», — Борг фыркнул. «Да у идеенции осталось 10 минут, и нам следует склониться к чему-то более весомому, чем версия. Если мы снова будем молча краснеть, правитель нас не поймёт». «А нельзя потребовать у вашего знакомого директора доказательства того, что запись ультиматума подлинная?» — поинтересовался Гурк. «Скоро догорят останки воздушного объекта, и мы сможем взять ткани пилота на генетический анализ», — ответил Борк. «Это надежнее». «У вас есть генетическая карта Комарова?» — спросил Лейтс. «Нет, но зато есть карты всех остальных живущих на планете людей», — ответил начальник охраны. «Можно применить метод исключения». «Все собрались!» — послышался из кабинета голос правителя. «Так точно!» — вскочив с кресла, ответил Борг. «Входите!» За длинным столом справа от правителя сидел какой-то незнакомый офицером человек в довольно странной для авеста одежде и с непроницаемым выражением мужественного лица. Незнакомец не проявлял к вошедшим решительно никакого интереса, глубоко задумавшись о чем-то своем. «Все «Слушайте меня внимательно», — на удивление спокойно произнёс правитель. Командор контрразведки Альберт только что представил мне рапорт по результатам анализа крови, найденной на месте крушения одного из фарваторских бомбардировщиков. «Генетическая карта соответствует карте Комарова». «Я считал, что на ПСА нет таких данных про Барматалбург». «Это ты так считал?» Правитель недовольно скривился. «Мы провели полное обследование землянина еще в тюрьме острова Восточного, пока он валялся без сознания». «Вопрос с бешеным псом закрыт, но остается не менее важная проблема. Кое-кто с Авесты все же сбежал». «На штурмовике из мертвых глубин, — предположил Лейтс, — именно подтвердил государь. «У меня есть доказательства того, что в корабле находилась сестра Комарова». Скорее всего, с ней отправился Иголиков. Наши космические союзники не смогли задержать штурмовик, поскольку к моменту перехвата машина была в режиме разгона, и уничтожить ее мешало мощное силовое поле. Моим друзьям удалось провести лишь виртуальную разведку. Думаю, нет необходимости объяснять, какую опасность для нас стоит в себе бегство девицы на землю. «Если киберпроста... киберпространство не выдержало испытания земным десантом всего лишь из четырех человек, то более значительная штурмовая группа поставит Овесту на колени в два счета». «Наши воины оказались гораздо лучше подготовленными», – возразил Борг. «Лучше этих четверых, – уточнил государь. – Четверых, по большому счету, дилетантов. Как бы то ни было, штурмовик придется перехватить, а если это окажется вам не под силу, хотя бы уничтожить девицу и ее спутника». «Мы сделаем это», — приложив руку к сердцу, горячо заверил Борг. «Однако руководитель экспедиции будет... более опытный человек», — остудил его пылправитель. Офицеры одновременно взглянули на задумчивого незнакомца, но государь не стал уточнять, кого решил назначить командиром группы и продолжил. «Я отдам в ваше распоряжение островную фортуну». «Она уже знакома с землей и тендер с парой посадочных модулей». Не забудьте прихватить программу коррекции внешности, чтобы беглецы не опознали вас раньше времени. И прочие необходимые вещи. Короче, в выборе средств можете не стесняться. «Если вы не доверяете нам полностью, почему бы не поручить эту миссию вашим космическим союзникам?» — обиженным поинтересовался Лейтс. «Возможно, вы считаете, что вправе обсуждать приказы, но я так не думаю», — повысив голос, ответил правитель. «Вот когда вы привезете беглецов обратно...» «Живыми или мертвыми, я смогу изменить к вам свое отношение». «Но пока повода для этого я не нахожу». «Виноват, господин». Чтобы скрыть раздражение, Лейтс опустил взгляд и замолчал. «А теперь познакомьтесь со своим командиром», — предложил правитель. В кабинет вошел новый персонаж, и офицеры остолбенели. «Алберис?» — вырвалось у лейца. «Командор Альберт», — поправил его вошедший, — «забудьте все мои прежние имена, старший инспектор, и...» «Пошевеливайтесь. На сборы даю ровно час. «Твои воспитательные методики отличаются особой изощренностью», — заметил посетитель, когда обескураженные офицеры покинули кабинет. Впрочем, теперь эти обиженные судьбой помощнички перекопают всю землю голыми руками, но найдут беглецов. «Надеюсь, что так», — согласился правитель. «В последние дни им не слишком везло, но лучших исполнителей не найти на всей овесте». «И все же ты в них не уверен?» — спросил гость. «Меня беспокоит твой прогноз», — объяснил правитель. «Штурмовик успел проскочить барьер до начала возмущения в гиперпространстве и достигнуть земли почти без потери времени». «Аттендер будет вынужден сделать огромный круг». «Сколько времени пройдет на земле, прежде чем туда прилетят разведчики?» «От десяти до 15 лет», — ответил собеседник. «Тогда в чем смысл этой экспедиции?» — правитель пожал плечами. «Не понимаю». «Все очень просто, дружище», — гость улыбнулся. «Мы, конечно, заблокировали память беглецов, но проникнуть на их корабль смогли только наши фантомы, и блокировка является весьма условной». «Полностью стереть воспоминания человека без применения физических методов нельзя!» «Это я понимаю», — прервал его правитель, «но тогда тем более нет смысла преследовать этих землян. За 10 лет беглецы успеют рассказать людям свою историю тысячу раз». «Неверно», — возразил воин, — «даже условный блок остается блоком». Вспомнить они не смогут ничего, кроме отдельных практических навыков, которые, в отличие от знания останутся в их подсознании. Но это вряд ли существенный нюанс. С одной стороны, это мелочь, но с другой... Как раз в мелочах и скрывается главная опасность, — возразил правитель. Например, если девушка когда-нибудь случайно возьмёт в руки импульсную винтовку, то она может очень удивиться всплывшим из глубин памяти познаниям об устройстве этого оружия. Кто знает, к чему приведут ее размышления над сутью нового таланта. «Сильный стресс или какая-то ситуация, напоминающая стертые события, могут вообще снять вашу блокировку?» И поднадзорная заговорит. «Все это лишь возможные варианты. Скорее всего, они не смогут реализоваться. И виртуального блока хватит для того, чтобы удержать воспоминания беглецов на замке в течение полутора десятилетий», — ответил гость. «Реальную угрозу...» представляет только одно обстоятельство беглецы живут на рубеже второй и третьей эры то есть в период бурного развития техники в том числе и медицинской как раз к тому времени когда подоспеют ваши разведчики снять наш блок будет по силам любому достаточно мощному медицинскому компьютеру так что привет советские беглецы получат весьма своевременно А если разведчики снова провалят дело, предположил правитель, не проще ли было слетать в то время самим? «Это крайняя мера», — гость покачал головой. «Совет никогда не даст нам разрешения». «Ни один титан не имеет права вмешиваться в ход событий на Земле. Кстати, это относится и к тебе». «Меня ждет трибунал», — правитель угрюмо посмотрел на посетителя. «Конечно, не стал отрицать тот. Но у тебя есть оправдание». Алексей Туркин совершил гораздо более тяжкое преступление. Он дезертировал, терраформировал планету, без лицензии развернул клонирование людей. Я же выполнял правительственный контракт. Суд будет долго разбираться в том, насколько предпринятые тобой шаги соответствовали тяжести ситуации, но я думаю, все закончится условным сроком или парой лет общественных работ. Настоящие проблемы... «Ожидают только Алексея...» «Кстати, о Туркине...» — правитель нахмурился. «Я думаю, не зря обратил наше внимание на остров дождей...» «Я тоже считаю, что Алексей там...» — согласился воин. «Но тебе об этом больше не надо беспокоиться. Мы сами его возьмем...» «Это был мой контракт...» — медленно произнес государь Эвеста. «Позвольте мне выполнить его до конца...» «Попов, ты же не воин, а сыщик...» Гость усмехнулся. «Зачем тебе эти сложности? Ты его нашел, вызвал кавалерию. Контракт исчерпан, но не исполнен», — возразил правитель. «Слушай, Попов, я не любитель семантики». Титан поморщился. «Исчерпан, исполнен, какая разница? Туркин — воин, и ты его не одолеешь. Зачем же усложнять жизнь?» «Я не сдал. 3100 экзамен», — сквозь зубы произнёс правитель. «Мне оставалось сделать всего два шага, но на предпоследнем я получил подсечку». «Да, я не ношу звание воина, но верю в свои силы. Я подготовлен не хуже любого прошедшего все испытания». «Ладно, ладно», — сочувствуем, — произнёс гость. «Я знаю твою историю. Это же именно Туркин был твоим оппонентом в том последнем спарринге». «Вполне серьезный личный мотив. Конечно, обидно срезаться на полуфинальном экзамене». «Мне не требуется твое сочувствие!» – взорвался Попов. «Дай мне возможность вызвать Туркина на поединок!» Ради бога, сдался воин, только учти, что правила одиночного боя распространяются на любое время и пространство. «Если ты действительно бросишь Туркину вызов, мы будем вынуждены зафиксировать начало официального поединка и выступить на нем в качестве свидетелей». Свидетели не вмешиваются в одиночные бои. «Я знаю», — правитель судорожно кивнул. «Но я не могу больше жить с этим грузом. Я должен пройти предпоследнее испытание». «И я тебя понимаю», — воин протянул правителю руку. «Удачи, Попов».